56. Раз в пару недель ему позволяли свидание с Ларой как стимулятор или, наоборот, отдых от мыслительной деятельности, смотря с какой стороны посмотреть, чтобы он не закис и работал, работал, работал. Что-то ты неважно выглядишь, Лар, забеспокоился Кайн, когда она вошла к нему дома и конвойными. Они с тобой хорошо обращаются. Нормально. Просто не выспалась. А что так? Тюрьма, она и есть тюрьма. На самом деле Лара боялась, боялась доколик. Она прекрасно понимала, что конфедерация вот-вот нанесет очередной удар, и он будет самым мощным из всех. Она уже дважды побывала на операционном, нет, именно на разделочном столе. И дважды уходила с него на своих двоих. Но как все обернется в третий раз? Она чертовски не хотела ложиться на этот стол снова, слышать этот пронзительный противный визг дисковой пилы. Зачем они ее вообще лишний раз включают? Чтобы поиздеваться над ней, а может над ним? Ведь каждый раз идет запись под новым ракурсом, значит он тоже все видит. Каин хорошо делает свою работу, но вечно не может вести никому. Он, имеющимися у него скудными ресурсами, и так чудеса, не посильнее, ни одному волшебнику. А все хорошее когда-нибудь докончается, значит, рано или поздно, и что-нибудь да отрежут Ну да, извини. «Ничего, я справлюсь, ты-то как?» — спросил Ладогар с пальцами короткий ежик его волос. Вон какие круги под глазами, осунулся. «Пустяки. Пойдем лучше подлечимся». Двухъярусная кровать вновь закрыла парочку непроницаемой тканью от средств визуального наблюдения. Что-то они запаздывают. Кайн сразу понял, о чем пошла речь. «Конвоиры придут только через два часа, значит, она имеет в виду конфедератов». «Действительно», — согласился он. «Уже полтора месяца прошло, не иначе гадость готовят». «Или ты им нападал так сильно, что они до сих пор очухаться не могут?» «Это вряд ли». «Скорее бы все закончилось», — вздохнул Лара, плотнее прижавшись к Каину. «Что?» «Все». — емко, — сказала она. — Для меня это неприемлемо, да и для тебя, я думаю, тоже, как можно мягче, — сказал Каин. — Да, — журнул Лара и сжал из комок, приняв позу эмбриона. — Но вот вопрос, не слишком ли дорого обходится моя жизнь, даже не жизнь, а одноконечность. Сколько человек погибло в последний раз, а перед этим? А сколько всего? А сколько еще будет? — Лара, хоть ты не начинай эту тему, — скривился Каин. — Думаешь, я об этом не думаю? Только я думаю об этом еще более масштабно. Я иногда вновь беру в руки пистолет и, возможно, спустил бы курок, но тогда они убьют и тебя. Ты нужна им только потому, что им нужен я. Я знаю. Только вот ты, не вздумай делать глупости, жестко произнес Инокент, почувствовав в голосе Лары какой-то странный оттенок. Не то отчужденность, не то решимость, не то обреченность. Ничего из этого до добра довести не могло по определению. Каин понял, догадался, что Лара, возможно, рассматривает возможность суицида. Это действительно приблизило бы к победу конфедерату, потому как Кайн точно бы не стал больше участвовать в этом кошмаре, а ты вовсе сделал все возможное для скорейшего падения Касабланки, по избежанию лишних жертв. А потом бы и сам смотался. Но сначала добрался бы до Изуита Сукермана, навесившего на него такой якорь, опутавшего его такой смирительной рубашкой, что не вырваться. О чем ты? Обо всем. Впрочем, они не дадут тебе совершить глупость, только это меня и успокаивает. «Ты тоже стал хорошим психологом», — улыбнулась Лара. «С кем поведешься?» — Соже усмехнулся Каин. «Но ты все же пообещай, что не будешь делать глупостей». «Обещаю. А теперь давай еще разок напоследок, пока мордовороты не пришли». «Давай».